На складе нашем все оказалось благополучно. Целое лето казаки поочередно вдвоем караулили багаж в хрме Барунзасака, а остальные пять человек жили с верблюдами в северной окраине Бурханбуды. Разбойники тангуты ни разу не осмелились напасть ни на склад, ни на наших верблюдов, хотя в окрестностях грабили монголов и даже убили несколько человек. Оставленные при складе верблюда отлично отдохнули и откормились. Таких имелось 50 человек. Остальные же 16 из числа пришедших теперь с нами были утомленные, схудалые. Требовалось приобрести еще хотя десяток хороших верблюдов. И с этой целью был командирован в Дабасун и вставку Кукунорского вана в урядник и с тремя казаками. С ними же отправился обратно в Синин и китаец-переводчик, хорошо вообще служивший нам в Тибете. С этим китайцем мы послали теперь письма на родину через Синин и Пекин. На новом стойбище мы провели две недели. Сначала занимались просушиванием собранных в Тибете коллекций и пополнением заметок о пройденном пути. Казаки тем временем починяли износившиеся вьючные принадлежности, как равно одежду и обувь. Вскоре все это было кончено. Затем мы отдыхали и благодушествовали, запасаясь силами на дальнейший путь. Великим наслаждением было теперь для нас чтение литературных книг, несколько которых привезли нам со склада. Казаки также читали народные книжки, вечером же утешались гармонией, песнями и даже иногда пляской. По утрам мы обыкновенно ходили на охоту в окрестностях Биуака за горными куропатками или подкарауливали грифов на издохшем недавно верблюде. Кроме того, стреляли для коллекции пролетных жавороночков и щевриц. Ботанические экскурсии также очень мало доставляли добычи. Раз по окрестной флоры вообще... а затем потому, что большая часть растительных видов уже окончила период своего цветения. Помимо болгамуто в изобилии росшего по реке и вообще растений, поименованных для нижней части ущелья на Мухунгол, теперь здесь были найдены мышьяк, пижма, несколько видов полыни, подорожник, гвоздика, цапельник, кохья. Жителей вблизи нас не было. За исключением одного ламы, прикочевавшего к нашему биваку чтобы без опаски пасти своих баранов и пользоваться остатками нашей кухни. У этого ламы мы купили в добавлении к двум своим караульным собакам нового пса, который сразу заявил свои способности к путешествию. И именно отправился вместе с посланными покупать верблюдов казаками и прошел с ними в Дабасун гоби следовательно, за 200 верст от нашего бивака. Там на бедного Дерму, так звали нового пса, напали злые собаки и порядком его погрызли, Во избежание новой трепки Дорма махнул один назад, нигде не сбился с пути, сделал даже безводный переход в 50 верст. И на другие сутки явился благополучно к нашей стоянке. Впрочем, как оказывается, не одни псы предаются здесь столь дальнему бегству по диким пустыням. То же самое случается и с лицами прекрасного пола. Так недавно владетель западно западноцайдамского тайджинерского хушуна ездил в Пекин и оставил часть своей свиты в Алашане. прильстившись тамошними красавицами, многие оставшиеся монголы женились и повезли потом новых жен с Войцайдам. Здесь одна из олошанок, соскучившись по родине, тихомолком оседлала лошадь своего супруга и без всякого вожака махнула обратно. Беглянка была поймана лишь за 300 верст от места своего побега. Иногда к нам приезжали монголы, которые караулят перевалы через Бурхан-Будда от разбойников-тангутов, или, как их здесь называют, Орунгин. Лишь только завидят этих последних, караульные точи сдают знать в Цайдам, там все прячутся куда могут. Подобные караулы содержатся летом в главных ущельях Бурхан-Будды, от обоих прилегающих к этим горам хушунов Дзун-Засака и Барун-Засака. Кроме того, цайдамские монголы стараются кочевать в топких болотах, куда конным орунгинам трудно пробраться. Однако разбойники ежегодно грабят и убивают тех же монголов. Эти постоянные грабежи довели несчастных цадь до того, что они при нас собирались подавать через Сининского амбаня Багдахану просьбу о дозволении переселиться на Алтай. Предание о народе Мангасы В окрестностях нашего бивака было засеяно монголами Хушуна Барунзасак несколько десятин ячменя. Здесь же встречалось довольно много старых оросительных для полей канав-арыков, прекрасно устроенных, будь может, китайцами или каким-либо другим народом, некогда в этих местах обитавшим. По местному преданию, во времена Чингисхана в нынешнем Цайдаме жил народ Мангасы, занимавшийся кроме скотоводства и земледелием. Виденные теперь нами остатки арыков цайдамцы относят к тем временам, хотя это едва ли верно, ибо арыки, правда, местами выложенные камнем, не могли бы так долго и хорошо сохраниться, разве их потом возобновляли? Кроме того, жители барон Засако уверяли нас, что недалеко от ставки их хашунного князя находятся развалины хермы, некогда принадлежавшей тем же Мангасы. Теперь эти развалины занесены песком и пылью, из-под которых цайдамцы достают кирпичи и пишут на них заклинания против Орунгын. Дальнейшие предания относительно Мангасы говорят, что последним правителем этого народа был Шарагул-хан, имевший свою ставку в южном Цайдаме, там, где ныне урочище Тенгелик. Когда спустя немного мы проходили через это урочище, то на полпути между ним и рекой на гол западным, встретили небольшую глиняную постройку квадратной формы с куполом наверху и входным отверстием внизу. Внутри этого помещения ничего не было. Купол же оказался пробитым с одной стороны. Проводник объяснил нам, что здесь похоронен великий шаман древних мангасы. Этот шаман творил своими чарами много зла как китайцам, так и монголам. Тогда один святой лама... превратился в хищную птицу и заклевал колдуна. Мангасы потеряли в нем свою силу, и их без труда покорил Гасер-хан. Глава 5 Путь по южному и западному Цайдаму. 26 августа, 7 сентября, 18-30 ноября 1884 года. Второй период путешествия. Сборы и выступления в дальнейший путь — Неожиданная задержка на реке на Мухунгол. Климат августа. Общий характер южного Цайдама. Переход до реки Найджингол. Осенний пролет птиц. Тайдженерский хушун. Легенда о происхождении русских. Следование к реке Утумурень. Урочище улангаржир Бесплодный район к северо-западу от него. Наш здесь путь. Погода за сентябрь и октябрь. Таинственное урочище ГАЗ, наше в нем пребывание, разъезд к Лобнору. Второй период путешествия. Исследованием северо-восточного угла Тибета закончился первый акт нынешнего нашего путешествия. Переход от кяхты в Цайдам по местностям, ранее нами посещенным, можно считать как бы вступлением к четвертому путешествию. Дальнейший путь намечался теперь к западу, в таинственное урочище ГАЗ, о котором мы часто слышали в прежние свои странствования Минувшей весной добавились новые сведения от Дунган, деревни Бамба, сообщивших нам, что до последнего магометанского восстания их торговцы нередко ездили из Синина на Лобнор и далее. Часть предстоящего пути, именно по южному Цайдаму, от Хрымы Цунзасак до реки Найджингол, Мы прошли в 1880 году при возвращении из Тибета. Теперь решено было дойти до Гаса, устроить там новый склад и в течение зимы заняться исследованием окрестных местностей и к весне же перекочевать на лобнор Сборы и выступления в дальнейший путь. Покинув долгую стоянку на реке Хатугол, мы перешли к хрме Барун-Засак и в верстах в четырех от нее раскинули свой бивак на хорошем кухне. кормом для верблюдов вместе обильным ключевой водой. Сюда перевезен был весь остававшийся летом на складе багаж, и мы занялись новой его сортировкой по вьюкам. Работа эта продолжалась несколько дней. В особенности много было возни с разными мелочами и с окончательной укладкой собранных коллекций. Теперь нам приходилось таскать эти коллекции с собой до самого окончания путешествия. Вскоре возвратился урядник оренчинов и привел 13 верблюдов, купленных им с большим трудом. Местами чуть не силую, ибо монголы боялись продавать. Теперь, за исключением издохших и брошенных верблюдов, на лицо у нас имелось 75 этих животных. Из них 64 были очень хорошими, вполне надежными для дальнего пути. Относительно продовольствия мы также были обеспечены, по крайней мере, на полгода. За исключением лишь мяса, которое в жилых местах можно было добыть покупкой баранов – в безлюдных же охотую. Только для корма предстоящей зимой лошадей едва-едва могли купить 8 пудов ячменя. Мы предлагали барон Засаку и его подданным, у которых имелись запасы этого зерна, променять нам на лишнюю дзамбу, привезенную еще весной из города Дон по два мешка дзамбы на один мешок зерна. Однако здешние выжиги монголы привыкшие драть с богомольцев, не соглашались на такое условие, ни на продажу ячменя. расчитывая даром попользоваться запасом, который мы не могли весь забрать с собой.